Глава 16. Его Величество случай. Как все случилось! Извольский до сих пор не мог оправиться от шока. Известие о смерти Выхина застало его врасплох, и теперь, сидя в коляске напротив Ревицкого, он чувствовал себя отчасти виновным в этой очередной человеческой трагедии. Они мчались по Невскому и то ли от тряски, то ли от продолжительной пешей прогулки с Порядином, Нога опять напомнила о себе тупой ноющей болью. Без малейшего понятия, граф. В управу примчался урядник с выборской стороны. Он сообщил, что Выхина нашли в каком-то доме в Сахарном переулке, перенесли в особняк князя Головина на Офицерской улице. — К чему же мертвеца перенесли к князю? — удивился Андрей. — Так он тогда еще жив был, разве я не сказал? Поднял брови Ревицкий и противно ухмыльнулся. — Пристав отошел уже там, у Головина. Извольский внимательно оглядел ротмистра. Белоснежный адъютантский виц-мундир с красными бархатными обшлагами, щегольски завитые тонкие усики, безупречно уложенные волосы и лицо, уверенное в своей неотразимости и заверсту источающее высокомерие. Никчемный напыщенный индюк про себя отрекомендовал его граф. А как же... «Более ничего не могу сообщить, не осведомлен. Александр Дмитриевич за вами послал, и я, сами понимаете, тотчас из управы и отбыл». Позади остался дворцовый мост и биржа, стало быть, полпути уже есть. Как же могло так выйти? Выхин должен был навести справки об оставшихся двух арестантах из списка. Что могло случиться? Ничего толкового в голову не приходило. «Вы давно знакомы с Порядиным?» Вдруг сменил тему ротмистр. «Что?» — рассеянно переспросил Извольский. «Я спросил, давно ли вы знакомы с этим...» Он кивнул куда-то назад. «Человеком. порядиным. Иваном Францевичем. Недавно. Извольскому был неприятен и сам Ревицкий, и его тон, которым был задан вопрос, но он поборол в себе острое желание сказать ротмистру что-нибудь резкое. «А почему вы спрашиваете?» Он раньше служил в гвардии. Да, он отставной подполковник, кажется. Ревицкий презрительно хмыкнул. Может, вы объясните, наконец, ротмистер, к чему ваши вопросы и эта язвительная усмешка? Раздраженно спросил Извольский. Иван Францевич воевал, насколько мне известно, геройски. Имеет боевые ордена и вообще прекрасный человек. Вышел в отставку год назад. — Простите, граф. Ревицкий подкрутил ус и закинул ногу на ногу. — Только вы знаете не все. Он не вышел. Он отправлен в отставку. За поступок, порочащий честь мундира. — Сегодня, похоже, вечер неожиданных новостей, — подумал Извольский и откинулся на спинку сиденья. — Вы, очевидно, хотите мне сообщить за что? — Он отказался от дуэли. Ревицкий насладился удивлением Извольского и продолжил. Дело было в Вильне. Я тогда служил в Литовском Уланском полку. Парядин в Драгунском. Один майор нашего полка насмерть влюбился в одну даму. В Вильно, как вы понимаете, совершенно немного развлечений. Он опять противно хихикнул. И одним из них являлись зимние балы у градоначальника, графа Муравьева. Эта дама, фамилия ее я сейчас и не вспомню, была среди прочих приглашена на один из них. «Шкловский». Это тот самый майор, о котором я упоминал, прибыл к середине бала и был изрядно на веселе. Уже танцевали кадриль. Шкловский хотел было танцевать с этой дамой, но поряден танец перебил, за что и был немедленно вызван. Пришла очередь хмыкнуть Извольскому. И он отказался стреляться. Представьте себе. Дело быстро замяли, но, разумеется, такой поступок. В общем, из гвардии его отставили, да еще и без права ношения мундира. «Вы, я вижу, слышите об этом впервые?» «Да, я ничего не знал. В приличных домах его не принимают, поэтому будьте осторожны», — вкрадчиво произнес Ревицкий. «Это может сказаться на вашей карьере». Извольскому вспомнился тот вчерашний разговор у Мишарина. «Дуэль — это божий промысел», — так, кажется, говорил Порядин. — Вот тебе и промысел. — Мы приехали. Ревицкий выпрыгнул из коляски и указал рукой на огромный трехэтажный особняк, утопающий в исполинских размерах в кустах гортензии. На пороге их уже ожидали городовой будочник. — Где покойный? — сходу спросил Извольский. — Городовой, подтянутый и дородный человек лет 40 с большими на выкате глазами и аккуратно подстриженными усами — Вытянулся было во фрунт, но, услышав вопрос, недоуменно переспросил. «Чей труп, ваше превосходительство?» «Да превосходительство не дослужился еще, лишь до высокоблагородия», — усмехнулся Извольский. «Граф Андрей Васильевич Извольский, следственный пристав». «Простите, ваше сиятельство». «Так где труп Выхина? Не забирали еще?» «Никак нет, ваше сиятельство, не забирали. Потому как ведь...» «Жив Выхин. Доктор у него». «Как жив?» Извольский обернулся к Ревицкому. «Что за чертовщина у вас здесь творится?» Накинулся ротмистер на городового. «В управу сообщили, что нашли полуживого в Сахарном переулке и что скончался у Головина». «Виноваты, ваше высокоблагородие. Но думали, мертв пристав. Весь в кровище был. Послали и в управу сообщить, и за доктором. В управу посыльный-то отбыл». А Выхин как раз в сознание-то и пришел. На пару минут только. Потом опять в беспамятство впал. А когда пришел в себя, говорил что-нибудь? Извольский был несказанно рад, что Иван Артамонович жив. Была надежда, что за короткое время пребывания в сознании он хоть что-то сообщил. Да какой там? Болтал что-то про инвалидов, в дом, у жены прощения просил. За что? Да бог его знает, ваше сиятельство. Говорю, шоколесец унес. Половины не разобрать. А где нашли его? При каких обстоятельствах? Вот тут самое интересное, ваше сиятельство. Мальчишка-лоточник к будочнику прибежал. Говорит, ему барин какой-то сказал бежать к полицмейстеру. Мол, там в парадном в седьмом доме пристава зарезали. Мы туда. Вот и обнаружили, значит. Мальчишку опросили? «Что за барин?» «Разумеется, опросили ваше сиятельство. Барин как барин, сюртук синий, шляпа с тростью. И шрам от подбородка через всю щеку». «Что? Что вы сказали?» Вскричал Извольский. «Шрам через всю щеку?» «Так точно, с ваше сиятельство. Шрам». Дверь особняка отворилась, и на мостовую упала полоска яркого света из передней. Вышел доктор сухой и подвижный человек с кожаным докторским саквояжем в руках. В темноте петербургской ночи Извольский не мог разглядеть его лица и не мог оценить по его выражению, все ли в порядке с Выхиным. А от состояния пристава сейчас зависел весь дальнейший ход расследования. Очевидно, что Иван Артамонович этим вечером узнал что-то, что пролило бы свет на все дело. Он коснулся края шляпы. «Граф Извольский, следственный пристав у правы благочиния. С кем имею честь?» «Доктор Сумарин», — доктор кивнул. «Рану я обработал и зашил. Раненый находится без сознания. И... он будет жить, доктор?» «Видите ли, все покажет эта ночь и завтрашний день. Если к завтрашней ночи он еще будет жив, то его шансы выжить увеличатся. Пока что... пока что я бы сказал, что они минимальны». Сумарин устало помял переносицу. Он потерял слишком много крови. Далее все будет зависеть только от его организма и... Господа. Чем-нибудь можно помочь, доктор? Сумарин поднял на извольского глаза. Я уже сообщил вам, граф. Жизнь этого человека в руках Господа. Я сделал все, что мог. Нож, которым он был ранен, скользнул по печени еще сантиметр левее, и за мною можно было бы не посылать. При такой потере крови я вообще удивлен, почему он еще жив. Кстати, стилет, которым был нанесен удар, я оставил там, на столике, вы увидите. — К нему можно? — доктор пожал плечами. — Отчего же нельзя? Не вижу никаких препятствий. — Честь имею. В холле особняка царил полумрак. Ревицкий, за все время разговора с доктором, не проронивший ни слова, Громко восхищался внутренним убранством, цокал языком и рассматривал золоченые фризы на стенах под высокими карнизами. Свирепые грифоны, вплетенные в орнамент из росы и листьев лавра, бросали жутковатые тени. В нишах стояли многочисленные статуи греческих богов и богинь, извольски узнал Афродиту и Марса, Диониса, Гиминея и Хариту. На натертом до блеска паркете — в углах стояли огромные китайские вазы. «Безвкусица и эклектика», — подумал граф. В огромных размерах гостиной стояли диваны, обитые бордовым бархатом. На одном из них и лежал сейчас раненый Выхин. Извольски обомлел. Настолько безжизненным белым было его лицо. А чего же его не перенесли в спальню?» — спросил он угорничный. «Барин, доктор беспокоить не велел». «А хозяин дома ли?» «Пригласи его, будь любезно Извольский сел возле мертвенно-бледного пристава. Лицо Выхина напомнило ему недавнее прощание с кавалергардом в церкви. Разница, пожалуй, была лишь в одном. Иван Артамонович был еще жив. Зачем же этот человек с увечным лицом сообщил мальчишке об убитом приставе? Выходит, ножом его ударил не он? Тогда кто? Или ежели все-таки он то зачем сообщил? Рядом на тумбе лежал стилет с серебряной рукоятью. Граф протянул за ним руку. «Андрей — Андрей? Он обернулся на голос и увидел Наталью. Губы ее взволнованно тряслись, а глаза в миг наполнились слезами. — Ты жив? Боже мой! Она опустилась на диван. Извольский бросился к ней, взял за руки, дрожа всем телом. «Жив! Я искал тебя, везде искал!» «Мне сказали, что ты убит. Что с твоей рукой?» Она ощупывала его руку, затянутую в белый шелк перчатки. «Это жертва войне!» — улыбнулся Извольский. «Что же ты здесь делаешь?» Ревицкий дело накашлянул. «Я...» Она опустила глаза и осеклась. «Мне очень многое нужно рассказать тебе. Я...» «Я здесь управляющая. Ты управляешь особняком князя Головина?» Извольский удивленно поднял брови. В голове не укладывалось. Женщина управляющий Извольский не был ретроградом, но мысль о том, что Наталья служит у Головина в этом качестве, вызвала в нем что-то вроде беспокойства. «Дорогой граф, князь здесь не живет», — подал, наконец, голос Ревицкий. «Этот особняк только принадлежит ему». «Вы что же, действительно ничего не понимаете?» — насмешливо спросил ротмистр. «Что вы имеете в виду? Что я должен понимать?» «Так ведь вы изволите пребывать в самом известном в Петербурге доме тайных свиданий!» и Ревицкий продолжал ухмыляться. «Это правда?» — спросил Извольский. По глазам Натальи, полным слез и обращенным в сторону, он все понял. Этот мерзкий тип говорит правду. Дом тайных свиданий. В это решительно невозможно было поверить. Между тем Ревицкий продолжал. — Разумеется, правда, граф. Говорят, здесь теперь можно провести ночь даже с чернокожей женщиной. Замолчите, рот, — Замолчите, ротмистр! Извольский посмотрел на Ревицкого таким полным ненависти взглядом, что тот осекся. Извольте, я буду ожидать вас на улице. Извозчика не отпускаю. Извольский встал. Все было похоже на какую-то дешевенькую театральную трагедию. Огромная, тускло освещенная гостиная, как-то торжественно лежащий, полуживой и бледный выхин, Наталья, встреча с которой он так долго искал, плачущая и несчастная, и страшная, неприличная правда, так больно хлестнувшая его в самое сердце. — Как же ты могла? Тихо произнес он, не глядя ей в глаза. А что мне оставалось делать, ответила она ледяным тоном. Мне не на что было жить. Вы, Андрей Васильевич, все же граф? У вас огромное состояние. Матушка с батюшкой, имение, положение. Имеете ли вы понятие, что бывает, когда вовсе нет денег? Это ничего не меняет. Его слух больно резанул ее резкий переход на Андрея Васильевича. Это меняет все. Она тихо рассмеялась. Ты так ничего и не понял за эти месяцы. Это ничего не меняет, убежденно повторил Извольский. Есть некие грани приличия, сударыня. Вы, согласившись на службу в этом ужасном месте, перешли уже все возможные. сударыня он рассчитался за Андрея Васильевича. Поверь мне, Андрей, ты ничего не знаешь о приличиях и гранях. Она смотрела в одну точку и, казалось, говорила сама с собой. Наверху раздался женский смех, затем где-то хлопнула дверь и послышались шаги на лестнице. Сначала мимо них проскользнула рыжеволосая Мартина, вслед за ней кивнув из Вольскому и улыбнувшись Паула, жгучая брюнетка в длинном шелковом пенюаре. Девушки вышли в сад, и дверь за ними закрылась. «Мой товарищ...» Извольский указал взглядом на Выхина. «Очевидно, мешает вам работать. Сегодня и завтра мы не принимаем гостей. В пятницу, я надеюсь, не беспокойтесь. Его заберут в больницу. Я благодарю вас, сударыня, за то, что вы помогли управе благочинения. Андрей. И от лица оной еще раз выражаю признательность. Приятного вечера. Честь имею». Он не помнил, как вышел и сел в коляску. Колеса гулко стучали по ночным улицам Петербурга. Прохладный вечерний ветерок обдувал его задумчивое лицо, но Извольский этого не чувствовал. Месяцы поисков. Он сотни раз представлял, как они встретятся. В голове строились головокружительные планы, и что он получил? Встреча в грязном низменном месте, где приличному человеку и появляться-то стыдно. «Боже мой, как же она могла! Как же она не понимала!» «И показывают модные парижские номера!» — хохотал Ревицкий. Оказалось, что он уже долго о чем-то рассказывал. А еще у Головина, по слухам, есть подобные дома и в Варшаве. «Вообразите, там даже имеются некие секретные комнаты!» Он перешел на доверительный тон. «Где... Ревицкий, избавьте меня от подробностей!» «Как вам будет угодно, граф?» «А это, мадам, ваша знакомая?» Он кивнул назад и подкрутил ус. «Да, была знакомая». «Управляет целым домом кокоток, и как застенчиво!» хохотнул ротмистр. «При ее роде занятий это прелестно!» «Останови!» — крикнул извольский извозчику. «Знаете, ротмистр, я, пожалуй, прогуляюсь. Ногу необходимо нагружать, доктор велел». «Как знаете, граф, доброй ночи!» Коляска покатила вдоль набережной, и Звольский повернулся к реке. Черная вода приветливо поблескивала в лунном свете. Он опустил руку в карман и нащупал незнакомый предмет. Приблизился к фонарю и достал узкий складной стилет с резной серебряной рукояткой. Там, у постели Выхина, он так и не успел его рассмотреть, граф откинул лезвие. Стилет был сделан с большим умением, тонкая и острая, как бритва сталь клинка, на рукоятке искусно вырезаны дубовые листья и девиз «Либерте, эгалите, фратерните». Примечание. Свобода, равенство, братство. Конец примечания.